Глава тринадцатая. Да что с ним такое вообще? Невероятно странная реакция для человека, который не хотел иметь детей. Два года назад Мартин отправил мне голосовое сообщение, которое дословно звучало так. «Избавься от этой проблемы!» И название таблеток не забыл приписать. «Сволочь! Ты забеременела и не сказала мне!» Со злостью проговорил Март. «Не сказала? Я тебе написала сообщение!» так как не могла дозвониться. «Что ты мне рассказываешь? Я не получала от тебя никаких сообщений. Тише, Март, ребенка разбудишь. Ты все выдумываешь, Стефания. Признайся лучше, что запуталась тогда и не выбрала меня. Господи, да о чем ты говоришь?» Обняла себя за плечи. «У тебя провалы в памяти? А может, это у тебя провалы, а?» Мы стояли и орали друг другу в лицо. «Стоп! Нужно остановиться, сесть и...» отбросив эмоции, спокойно поговорить. Но не получается, ведь он меня в чем-то обвиняет. Это я жертва, а не Ахматов. Давай успокоимся, предложила мирно. Мартин сел на стул, молча налил себе вина и осушил полбокала. Налей мне тоже, пожалуйста. Он молча встал с места, взял второй бокал и наполнил его почти до краев. Бывший пьян, пока ждал меня, выдал всю бутылку вина. Нет, разговора у нас не получится. «Мартин, я не делала аборт», — сказала тихо. «А где же тогда наш сын, а? В комнате спит чужой». «Я потерял его на раннем сроке». «Ну зачем ты мне врешь, а?» «Я был в твоей квартире и своими глазами видел пустую упаковку таблеток для аборта». Снова повысил он голос. «Это называется «потеряла»?» «Я не знаю, честно». Пробормотала растерянно «Как такое могло произойти? Я ничего не пила». И в ресторан не ходила с бородатым мужиком. Ядовито усмехнулся бывший. Всегда знал, что тебе нравятся амбалы а канадский дровосек. Что ты такое говоришь? Я не помню никого. Хотя, постой. Бородатый? Два года назад у меня был клиент. Семейный мужчина с бородой. Так получилось, что после того, как Мартин велел мне избавиться от проблемы, у меня была назначена с ним деловая встреча. Я разрыдалась в ресторане, а он меня утешал. Как Мартин мог нас видеть, если только кто-то дал ему наводку? Это был клиент, папин знакомый. Я даже имени его не вспомню сейчас. Жало пальцами виски. Не было таких клиентов у фирмы «Аврора Касс». Ничего не понимаю. У меня сейчас голова взорвется. Почему ты думаешь одно, а я совсем другое? Мартин, кто-то столкнул нас лбами. Стефания, ты сама-то в это веришь?» «Это что же за злодей такой заставил тебя выпить таблетки?» «Хватит!» – взорвалась я. «Я не пила никакие таблетки!» Своим криком разбудила малыша. Гера пронзительно закричал, и я немедля отправилась к нему. Взяла его на руки и начала успокаивать. Внутри все клокотало. «Подумать только!» – Ахматов думает, что я убила ребенка. «Я! Откуда чертовы таблетки в моей квартире взялись?» Кроме Мартина и моей близкой подруги Алины у меня дома никто не бывал. Кто их подбросил? Гере, видимо, передалось мое состояние. Он хныкал, тер глазки, но отказывался спать. Тогда я положила его на кровать, легла рядом, обняла и закрыла глаза. Как только я успокоилась, заснул ребенок. Ночью мне снились странные сны, и я проснулась в шесть утра совершенно разбитой. Гера еще спал, когда за ним приехала мать. Верка сунула мне в руку деньги и сказала, «Вот, твоя зарплата! У тебя получилось!» Обрадовалась я. «Вот, возьми!» Отсчитала тысячу и протянула Вере. «Твой, так сказать, процент!» «Стеф, да ты что! Это я тебе платить должна!» «Не говори ерунды! Ты столько раз меня подменяла!» «Да уж, твои болезненные месики давали жару! Как и твой сын вчера!» «Что? Мой сынок дал жару?» «Заметно. У тебя круги под глазами. Не выспалась, бедная. Все нормально, Верунь. Твой Гера мне очень помог. Правда?» Если бы не малыш, Мартин продолжал бы молчать и дуться на меня еще черт знает сколько времени. А так мы ускорили процесс выяснения отношений. Теперь я хотя бы знаю причину его поспешного отъезда, если не сказать побега. «Нет, это его нисколько не оправдывает, конечно. Я по-прежнему зла и обижена на него». «Если будет что-то нужно, звони мне». Обняла подругу из старой новой жизни. «Даже не верится, что мне больше не придется горбатиться в клубе. Не придется скрывать свое имя и фамилию. Есть мужчина, который готов меня защитить. И пусть он пока не верит мне, презирает меня, ненавидит. Я все равно добьюсь справедливости». Вера уехала, а я осталась наедине с чашкой чая. Мартин все еще спал. Наверное, станет жутчайшим похмельем. Видела в мусорке еще одну пустую бутылку из-под вина. Ваня меня ждал испачканный ковер. Так и не дошли до него вчера руки. Перенервничала и уснула. К семи Ахматов вышел на кухню хмурым и помятым. Кинул на меня беглый взгляд. Открыл кофеварку и увидел, что кофе уже готово. Пробормотал что-то невразумительное. Налил напиток в чашу и сел напротив меня. Доброе утро, Мартин Назарович. Я почти не спал этой ночью. Поднял он на меня больной взгляд. Очень много думал. И до чего додумался? Если ты говоришь правду, то нас мог разлучить только твой отец. И зачем это папе? Я никогда ему не нравился. Пожал плечами Ахматов. Я к нему в тюрьму поеду через две недели и услышу его версию событий. Вот как? Да. Он намекнул, что мне осталось недолго страдать. Скоро все изменится. «У него есть план, как выйти на волю?» Усмехнулся бывший недоверчиво. «Я обязательно у него об этом спрошу». Ответила язвительно. «Почему, когда я заговорила об отце, Ахматов весь подобрался? Что ему нужно от папы?» «А от меня?» «Что, если у папы остались секреты, которые интересны его врагам?» «А Мартин? Он мой друг или враг?» «Может быть, защита от Мамедова — это всего лишь предлог, чтобы держать меня ближе к себе?» Я уже ничего не знаю. Я немного опоздаю на работу. Предупредила начальника. Нужно очистить ковер. Оставь. Я вызову службу чистки ковров. Они все сделают. Я сожалею, что не справилась вчера. Ни с черепахой, ни с ребенком. Из меня бы, наверное, вышла никудышная мать. Радуешься, что так вышло? Радуюсь? Нет, Мартин. Я просто приняла свою судьбу. Поняла? чтобы рыкаться бесполезно и полностью смирилась с ней. Сделай тебе коктейль от похмелья. Меня Верка научила